Рассказывает Олег Таругин, император Николай II. Когда кавалерия приблизилась метров на триста, предбоевой мандраж у меня прошел. Впрочем, как всегда, я отчаянно, панически, до судорог и колик в животе боюсь драки. Но в последнее мгновение страх куда-то уходит, и бой я уже начинаю с холодной головой.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 Сильнее этого только жуткий рев чудовищной Димкиной ксенокосилки. Я не садист и кровью особо не наслаждаюсь, но это... Семьсот бравых кавалеристов, которые мгновение назад уже чувствовали, как под их клинками разваливается на части мое туловище, теперь превратились в одуревшую от ужаса мешанину еще живых,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 Атаманцы и офицеры потрясают клинками, стрелки палят в воздух из винтовок. А рядом со мной Шелихов командует что-то неразборчивое. Эх, черт возьми, ну зачем? Зачем вы, охламоны, меня на плечи подняли? Ну ладно, ладно, восхищайтесь. Вот еще минутку и... Достаточно. Хватит, я сказал. Меня осторожно опускают на землю.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 Субалтерн трясет головой точно взбесившаяся лошадь. Благодарю вас, господа. Убрать. Это уже к казакам. Взглядом нахожу глаза напа Вот что, ротмистер, За спиной грохают выстрелы. Резко оборачиваюсь. Англичане оседают на насыпь с дырками в головах. Егорушка. Сладким, как мед, голосом ласково говорю я.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 Поэту, только что я уничтожил два ваших кавалерийских полка. Жду новой поэмы «Атака Легкой кавалерии 2». В самое ближайшее время постараюсь предоставить сюжеты для написания поэм «Атака легкой кавалерии 3» и «4». Заранее приношу извинения за возможное расхождение в родах войск ценящий ваш литературный талант, император Николай.